Глава шестая. Прошла почти неделя, а Диана никак не решалась рассказать маме и сестре о переезде, свадьбе, операции. Она понимала, что тянуть бессмысленно. Нужно сделать это, пока Стас не начал торопить ее. Но она не знала, как. Будут вопросы, на которые у нее нет ответов. Придется соврать, а Диана не любила обманывать близких. Все, что она могла, это умолчать об оставшихся деньгах, когда не хотела тревожить а когда начинала уворачиваться от ответа, сразу краснела и путалась. Девушка передумала кучу вариантов, подготовила ответы на возможные вопросы. Мама обязательно захочет познакомиться со Стасом, только Диана уверена, что это вряд ли входит в его планы. Спустя еще три дня Диана собрала семью у сестры в комнате. Если выражаться четче, мама с Дашей в основном всегда там. Девушка была твердо настроена, когда сообщила им, что нужно серьезно поговорить. И стоило только зайти в комнату, как уверенность улетучилась. Теперь она нервно сидела в кресле и заламывала пальцы. Несомненно, близкие заметили ее странное состояние и перемены внешности Дианы. Так как девушка не отвечала на вопросы мамы, она перестала изводить ее допросами, сказав, «Ты девочка умная, глупости не наделаешь». «Ди...» «Так о чем ты поговорить хотела?» Первый не выдержал сестра. Сердце Дианы уперлось в ребра и сжалось. Она посмотрела на белобрысую сестру. Так как в детстве начала называть Диану Ди, так решила и оставить. Во рту пересохла, девушка в один миг забыла все слова. «Ну же, давай, говори, смысла нет молчать», ругала она себя. Вдох, выдох и вперед. «Я выхожу замуж», выпалила Диана, густо покраснев. А мама с сестрой смотрели широко выпученными глазами, будто не совсем поняли ее слова. «Как замуж?» растерялась мама. «За кого?» быстро нашлась Даша. «За жениха. За кого еще?» Диана хотела пошутить, но получилось как-то нервно. Девушка почувствовала, как задергался левый глаз. «То есть вы все уже решили, а мы не знаем, что у тебя есть парень?» — поникла мама. — Ну, мамуль, все получилось быстро. Я сначала была неуверена, а потом он сделал предложение. Диана как могла, старалась разрядить ситуацию. — А где кольцо? — выдала сестра. — Какое? — Ну, Диана, ты меня удивляешь. Когда делают предложение, дарят кольцо. Даша, несмотря на свое здоровье, смышленная не по годам. А-а-а, это... — хихикнула девушка. — Он не угадал с размером. — Хорош жених. Размер невесты не знает. — ответила сестра. Видимо, живой Диану она не отпустит. — Дочка, а где вы познакомились? Как его зовут? Когда свадьба-то? Наконец, мама пришла в себя. — Я устраивалась на работу в крупную компанию. Он там директор. Так и познакомились. Хоть здесь не пришлось ей врать. «Ну, нифига себе, Ди, директора отхватила!» – изумилась Даша. А Диана просто пожала плечами, мол, а я что, я ничего. «Мам, зовут его Стас, дату свадьбы назначим после переезда». Хотя Диана была уверена, что все там уже назначили без нее. «А куда вы переезжаете?» – лицо мамы побелело. «Не вы, а мы!» – улыбнулась девушка. Стас подарил нашей семье квартиру. У обеих собеседниц отвисла челюсть. Сестра моргала через раз, а мама ловила ртом воздух. — Так сразу квартиру? — шокированно спросила Даша. — Ну, а что здесь такого? Он подвозил меня домой и ужаснулся состоянию дома, — ответила Диана, будто в этом нет ничего необычного. А у самой уши горят, что сейчас отвалятся. — Хочет, чтобы мы жили в хороших условиях. — Странно как-то все не поверила мама. «Да не то слово!» подумала Диана. «Ма, ну что странного? У него есть возможность, почему бы и нет? Ведь это хорошо, что позаботился об этом». Девушка не знала, какие подобрать слова, чтобы успокоить маму. «Он еще о Дашином лечении договорится, так что скоро на обследование поедете». «Правда?» с надеждой спросила Даша. «Конечно, правда». Диана обняла сестру. Так что вещи будем собирать?» «Может быть, не стоит спешить?» Засомневалась мама. «Мам, а что ждать? Документы и ключи у меня. Осталось вещи только перевести. Там даже мебель есть. Ну что скажешь, Даш?» «Я за!» И мечтать не могла свалить из этих трущоб. Оживилась сестра и последними словами напомнила Диане Стаса. «Даша, следи за выражениями», выговорила мама. «Мы будем собираться или болтать?» – рассмеялась в ответ сестра. Диана с мамой паковали коробки и ставили у входа. Хотя девушка и просила брать самое важное, но ее никто не послушал. А для мамы вдруг стало все важное. Чайный сервиз, диванное покрывало, посуда, старый торшер. Диана подумала, пусть берет все, что сердцу дорого. Хотя сама взяла только самое необходимое. Все равно в той квартире ненадолго после свадьбы переедет к Стасу, а если что, всегда сможет сюда приехать, домой, чтобы ни изменилось в жизни, но ее дом останется здесь. Диана давно не видела сестру такой счастливой, в ее глазах снова появился блеск, Даша словно светилась изнутри, что очень порадовало девушку, да и мама как-то жила, суетилась, хлопотала. Они находили старые вещи, фотографии, игрушки и со смехом вспоминали связанные с ними моменты. Семья Дианы давно не проводила время вместе так весело. Девушка только сейчас начала понимать, насколько они погрязли в серой рутине. Она вечно на работе или в поиске ее, а мама с сестрой живут от приступа до приступа. Неудивительно, что Даша зачахла, сидя в четырех стенах, ведь даже на улицу ее вывозили по редким праздникам. В их пятиэтажке нет лифта, а спустить коляску с четвертого этажа мама одна просто не могла. Диана раньше не думала об этом. Ее голова была занята другими мыслями. Сколько заплатят, когда получат аванс, хватит ли на месяц, сколько осталось денег? Приходя домой, она валилась с ног, зачастую ограничиваясь. «Привет, как вы тут?» А нужно было больше времени проводить с сестрой. Хоть вечером Но вывозить ее погулять. Вдвоем с мамой они справлялись с коляской. Почему подобные мысли приходят слишком поздно? Диана обратилась в службу перевозки инвалидов, нашла в интернете, и их сестрой и мамой комфортно доставили в новую квартиру. Так же и вещи: грузчики погрузили и разгрузили все. Им оставалось разобрать. Когда они зашли в квартиру, сказать, что все были удивлены это ничего не сказать. Семья находилась в шоке. Подобный интерьер они раньше могли видеть только на картинках и уж никак не находиться в подобной квартире. Просторная прихожая плавно перетекала в кухню-гостиную, причем очень просторную, выполнена в бежево-коричневых тонах и очень светлая. Даша даже завизжала, увидев большую плазму на стене. где не было страшно до всего дотрагиваться, кажется, трони сломаешь или запачкаешь все. Три просторные комнаты, также шикарно обставленные. Сестра первая выбрала себе спальню, а Диане, по сути, было все равно. Мама занялась ужином, а Диана с Дашей, удобно устроившись на диване, смотрели новый фильм. По всей квартире стояли коробки, они слишком устали, чтобы разбирать их. — Будто мы выиграли в лотерею, и жизнь налаживается, — тихо сказала Даша сестре. «Можно и так считать», – грустно улыбнулась Диана, зная цену этой лотереи. «Даже не верится. Словно сон». «Вот завтра проснешься и поймешь, что это реальность», – обняла Диана сестру. «Ди!» «Что?» «Скажи честно, ты замуж выходишь из-за меня?» – серьезно спросила Даша. «При чем здесь ты?» – сделала Диана непонимающий вид. «Ради операции этого всего». Девочка обвела рукой комнату. «Если так, нам этого не нужно. Ответь только честно». «Не из-за тебя. Честно», ответила Диана, а у самой сердца кровью обливается. Хорошо в тусклом свете не видно слез, навернувшихся на глаза. Даша столько мучается и не о себе думает, а о Диане. Девушка до глубины души была тронута словами сестры. Диана никогда не пожалеет, что пошла на этот шаг тем более ради чего. Еще одно дело Диана оттягивала. Нужно сообщить Стасу о переезде. Сначала девушка хотела позвонить, но передумала, и теперь набирала текст, СМС и удаляла. Здравствуй, Стас. Привет, мы переехали. Добрый вечер. А потом плюнула и отправила. Мы переехали. Стас ужинал в ресторане с новой любовницей, когда ему пришло СМС. Мы переехали. «Давно пора», – подумал он. Девчонка и так слишком затянула с переездом. Он уже планировал поторопить ее. В ближайшее время можно будет сообщить о свадьбе. А еще устроить к тому времени сестру и в больницу на обследование. Он не планировал их присутствие на свадьбе. Это ни к чему. Лишние вопросы, да и вряд ли они впишутся. Мужчина посмотрел на белозубую улыбку спутницы. «С ног сшибательная брюнетка, а самое главное – в постели огонь». «И что тебя заставило так задуматься?» Катя посмотрела многозначительно на телефон. Стас понял суть вопроса. Ей любопытно, кто написал. Он терпеть не мог, когда женщины начинают совать нос в его личную жизнь. Сразу пришел ответ на ум. «Не что, а кто?» – усмехнулся он. «И кто же?» все так же блистательно улыбаясь, спросила Катя. «Невеста?» Такого ответа она явно не ожидала. Идеальные брови сошлись на переносице. «Ты хочешь расстаться так?» «Я... нет, если тебя это не смущает», хищно улыбнулся Стас. Ни «Невеста не жена, но и жена меня не пугает». Белые зубки прикусили нижнюю губу. Ночь обещает быть шикарной. «Хорошо», — сверлил ее глазами Стас. «Надеюсь, наши встречи не станут реже», — захлопала длинными ресницами Катя, обиженно надув губки. «Я тоже на это надеюсь», — поднял он бокал и отпил вина. «Теперь механизм запущен. Удивительно, но Стасу нравилась эта игра».